Орхидеи с остальными лепестками. Многим французам, посещавшим Англию и Америку в промежутке между двумя войнами или позже, в сороковых-пятидесятых воли неволей приходилось констатировать, что там эта любовная игра распространена куда больше, чем в их отчизне. Наверняка потому, что может похвалиться древней традицией. Великобритании тридцатых годов, как вспоминает Доминик Дазанти, флирт был настоящим ритуалом. Отправляясь куда-либо с парнем, вы с ним целовались, обнимались, он сопровождал вас до самого крыльца, но вы и там не прекращали миловаться, в надежде, что дядюшка и тетушка, у которых вы гостите, не вернулись с концерта слишком рано. В 1925 году Исейст Анри и Тоже подчеркивал, что флирт стар, как мир. Но первенство в этом виде спорта удерживает Америка. Она превратила флирт в государственное установление, что отнюдь не мешает ей слушать проповеди, драпироваться в испещренную дырами мантию добродетели и взирать на другие народы свысока, корча самую презрительную мину. Флирт в Соединенных Штатах — явление неустранимое, Несколькими десятилетиями позже подтверждает и романист Филипп Лабро. В некоторых общественных средах он являет собой подлинный социальный ритуал со своими правилами, с особым четким кодексом. Это стало одним из открытий поражающих героя-повествователя из романа «Иностранный студент», когда он прибывает в 1954 году в Политехнический университет ВИРГИНИЙ. В ходе ускоренного освоения английского языка, рассказывает герой этой автобиографической книги, он очень скоро столкнулся со словом date. Это глагол, но это также и существительное. Оно подразумевает встречу с девушкой, но в крайнем случае может обозначать и самую девушку. Можно выпить стаканчик с некой date. Девушка может согласиться на date с вами», А если вы пойдете с ней куда-либо больше одного раза, она становится вашей регулярной дейт. Со словом «дейт» конкурируют другие выражения. Самый старинный из них «флирт» и sweetheart, — «милый, милая, милочка», ранее употреблявшаяся только при обращении к милому сердцу собеседнику. А более новые boyfriend и girlfriend, еще есть глагол «to go out with», встречаться, проводить время с кем-то. Как бы ты ни было, никому не дано избежать этой любовной игры. Юные американки начинают флиртовать, едва достигнув половой зрелости, на вечеринках с танцами, на лицейских балах, по летнему времени на пляжах, а также под сенью дремучих чащ. Те из них, что находятся в самом привилегированном положении, имеют возможность продолжить свое образование Предаются этой забаве и на университетских скамьях. В Виргинии 50-х годов тамошние студенты посвящают все свои уикенды таким шашням, отмечает Филипп Лабро. Это нечто большее, чем удовольствие, это почти что долг, признак того, что ты интригован, вписался в среду. Конец года в университете знаменуется большим балом, туда необходимо явиться в сопровождении дейт а уж регулярный это флирт или эпизодический, не столь важно. Тот, кто отказывается исполнять сей ритуал, становится изгоем, исключается из студенческого сообщества. Подобный конформизм находит свое оправдание в более старинном, изначальном конформизме отцов-основателей Америки. В Соединенных Штатах, настроившись аналитически, рассуждает романист, Балов это касается так же, как всего прочего, всей жизни в кампусе. Здесь ничего не делают в одиночку, здесь принимают участие, надо принадлежать к сообществу, которое неустанно ткетузы, связывающие своих членов, которые служат единому духу системы, восходящему к устремлениям пионеров, этому желанию создать новый мир, вдохновлявшему первых поселенцев, особенно здесь, на землях Виргинии. Чтобы противостоять враждебной природе и основать новую цивилизацию, пионерам нужно было нечто большее, чем солидарность, спаянность, воодушевленная, глубокая вера в могущество коллективности. Можно даже прибавить, что именно поэтому Америка первых поселенцев с течением веков смогла и впрямь превратиться в «мелтинг-пот», мультикультурный плавильный котел, чтобы соткать прочные связи между всеми народностями и религиями, что стекались туда со всех концов света. Американцам приходилось непрерывно изобретать новые ценности федерализма, крепкие нормы общежития. Среди ценностей американского федерализма заметное место занимает некий особый прагматизм, почтение к доллару, и к социальной успешности, чуть ли не их культ. И флирт позволяет приносить жертвы на алтарь общественного конформизма, рассматриваемого в таком аспекте. Филипп Ларбо подчеркивает, чтобы флиртовать обзавестись в университете своей герлфренд, необходимо иметь изрядный счет в банке и карманы, отягощенные долларами. О том, чтобы Дейт сама потратила хотя бы цент. «Речи быть не могло», — вспоминает повествователь иностранного студента. Надо было оплачивать билеты в кино, сладости, съеденные в антракте, букетик цветов, покупаемый при выходе из кинотеатра. Да сверх того, чтобы смелее тарить тропинку к душевной близости, приходилось покупать спиртное в государственных магазинах, а вносить свой вклад на легкие напитки и мороженое для вечеринок, ведь в студенческом братстве и расходы делят по-братски. Обязательный автомобиль. Также требовалось иметь автомобиль. Иностранный студент это очень быстро смекнул. В противном случае твое дело труба, ты никто. Это суровая необходимость, даже если машина пригодится вам лишь за тем, чтобы обозреть гигантскую карту нежности, что зовется Соединенными Штатами. В этой стране, по правде сказать, нет маленьких поперечных тропок, цветочных аллей и мостов, скамей в тени деревьев, о каких в гостиных XVII -го столетия любила помечтать жеманная мадмуазель Скюдери. Здесь влюбленных разделяют километры, и все выстраивается вокруг машины, а все главное происходит в машине. Не имея автомобиля, Невозможно назначить девушке свидание, заехать за нею в колледж, повезти ее кататься по городу или в один из характерных для Соединенных Штатов кинотеатров под открытым небом. Служа средством передвижения, автомобиль одновременно является внешним знаком преуспеяния, а стало быть, и средством соблазнения. В знаменитом американском фильме «Граффити» Хроники одной летней ночи 1962 года В маленьком городке штата Калифорния Даже крайне безобразному Терри Которого некоторые обзывают лягушкой, сосиской и даже микробом С помощью красивого автомобиля Удается обольстить хорошенькую куколку завивкой перманентом Он тихонько катит с нею рядом вдоль тротуара Мотор гудит Парень расхваливает мощность и комфортабельность своей машины, заодно мимоходом отпуская комплимент красивой блондинке. Тогда она, побуждаемая тщеславием, останавливается и внимательно во всех подробностях разглядывает автомобиль. Сядет она в него или нет? Качество обивки сидений убеждает ее. На таком сиденье, наверное, едешь, будто по шелку. Я люблю щупать шелковистые сиденья. В таком случае садитесь и щупайте. Поспешно и не без двусмысленности предлагает Терри лягушка и тотчас поправляется. Ах, нет, я хотел сказать, что вы можете трогать его сколько пожелаете. Давайте же испробуйте мое сиденье. Сверх того американский автомобиль облегчает переход к первым ласкам. Благодаря своим широким и мягким задним сиденьям, он, как заметил Стайрон, удобен для любого рода игривой возни, будь то флирт или что посущественней. Форт чернокожей преподавательницы Эприл, с которой у героя иностранного студента в конце концов завязался роман, немножко смахивал на дом. Она принимала меня там. Я входил туда, и я оттуда выходил. Мы переходили из одной комнаты в другую. Там имелась комната для телесного знакомства, для заглушенных вскриков и взаимных открытий. А потом еще комната, где после любви наступало время для слов и излияний, для радио, играющего под сурдинку. Все это на переднем сиденье.